Глава 18. В чужом доме. К пробуждению Макса дедушка приготовил грандиозный завтрак. Для себя поджарил бекон, а для внука яичницу и блинчики с шоколадной крошкой. Они вдвоём дружно трудились на огороде до конца дня, пололи сорняки, обрезали овощи и готовили их к уборке урожая. Бабушка так и не вышла из дома. Ковыряясь на грядках, Макс продолжал думать о раненом оборотне. Лежит ли монстр мертвым где-то в лесу, или он все же добрался до хижины. То и дело мальчик вспоминал и о Джейд с ее отцом. Он не мог понять, что так поспешно выгнало их из дома. Неужели они и правда решили вдруг отправиться в отпуск? Или их так напугал отшельник? Этим вечером на закате... Макс сидел на крыльце с кружкой подогретого тыквенного сидра. Осторожно оглянувшись и убедившись, что никто не видит, он достал из кармана отцовский дневник. Мальчик хотел узнать все, что было известно папе про оборотней, и поискать новые объяснения его эксперимента. Макс надеялся, старики не заметят, что дневник исчез из сундука. Прежде чем открыть первую страницу, Мальчик посмотрел вдоль тыквенных грядок на дом Хоулеров и заметил сливочно-жёлтый отсвет в окне на первом этаже. Может, соседи уже вернулись? подумал он. И тут же из дома его окликнул дед. Мальчик, темнеет. Ещё 10 минут и пора домой, сообщил старик. Сюрприз почти готов. Макс подумал о том, что если он сейчас вернётся в дом, то дедушка с бабушкой снова запрут его на ночь. Но ему необходимо поговорить с Джейт, и другой возможности уже не будет. Он вновь спрятал дневник в карман и соскочил с крыльца. Минутой позже Макс бежал вдоль тыквенных грядок. Прохладный осенний ветерок касался его лица, а ноздрища катали запах прелой листвы и тыквенной пыльцы. На крыльце дома Хоуллеров он увидел, что свет горит в гостиной. Вот только дом казался пустым. Может, хозяева просто забыли нажать выключатель? С недаемой любопытством он постучал. Никто не ответил. Он постучал снова, и снова нет ответа. Он решил попробовать открыть. К его удивлению, ручка поддалась, и дверь со скрипом отворилась. Он почувствовал себя преступником, собираясь войти в чужой дом без спроса. Но все равно шагнул через порог. Я осмотрелся. Вокруг было тепло. Макс слышал, как в коридоре потрескивает обогреватель. На стенах висели десятки фотографий в рамках, в том числе и те, где мама держала на руках маленькую Джейд. А потом стало ясно, что свет горит не только в гостиной, но и в нескольких комнатах. Может, Хоулеры в спешке забыли всё выключить утром? подумал он. Однако чем дольше он находился в этом доме, тем больше странностей замечал. Подушки на диване были небрежно разбросаны, на деревянной подставке стояла остывшая чашка кофе и лежала раскрытая книга, а на полу валялись осколки старинной лампы, как будто здесь была драка. Но страннее всего на обеденном столе остались две тарелки с нетронутой едой. Вилка была воткнута в горку картофельного пюре, успевшего покрыться коркой, как жареная меренга. И в стаканах была вода. Как будто хоуллеры отправились в отпуск, отказавшись от завтрака. Или это, или соседи просто испарились. Может, они слышали ночью вой оборотня и решили убраться по добру по здорову, рассуждал Макс, всё ещё стараясь найти логичное объяснение. И тут из кладовой возле двери послышался странный звук. Кто-то скреб дерево. Скреб так отчаянно, что это царапанье резало слух. Как будто человек, заживо заколоченный в гробу, пытается выбраться наружу. Мальчик пошёл на звук. Сарапались внутри кладовой. Неужели это Джейт или её отец? Или, возможно, У Макса перехватило дыхание. Наконец он решился и открыл дверь.